Глава 14. Утро понедельника. 20 мая 1912 года. Понедельник. Голова трещала и не могла оторваться от подушки. На улице было серо, а в душе и в жизни Габриэля Ленуара наступил понедельник. Состояние было жалкое, поэтому вощить усы Пришлось сегодня особенно тщательно. Хотелось сохранить рамки приличия хотя бы перед собой. В целях дополнительного очищения организма сыщик поменял колесо на свои ласточки и решил поехать в префектуру полиции раньше обычного. Пизон наверняка удивится, увидев его на работе в 8 утра. На набережную Орфевор сыщик прибыл в весьма бодрым расположении духа. Каби еще не было, но на его столе для Линуара был оставлен конверт с запиской от Антуана. Анализ крови свидетельствовал о внутреннем воспалении организма девушки, что, судя по всему, являлось результатом обострения туберкулеза. Однако на спине у нее Антуан обнаружил несколько следов от уколов снотворного. Окончательно определить, стала ли повышенная доза снотворного причины летального исхода, не представляется возможным. Значит, ее все-таки убили. Ленуар вошел в кабинет Пизона без приглашения. Начальник сидел на своем любимом кресле и с видимым интересом читал вчерашний вечерний выпуск «Le Petit Parisien». Когда шеф поднял на сыщика глаза, тому сразу стало понятно, что день обещает быть долгим. «Ленуар, как ты мог такое допустить? Откуда этому журналюге стали известны детали о твоем расследовании? Это бросает тень на работу всей префектуры полиции. Я тебя просто не узнаю», — разочарованно сказал Пизон. Казалось, шеф был очень удивлен и обескуражен. Ему не верилось, что Ленуар, его лучший сыщик, способен на такую глупость. Пизон закрыл газету и бросил ее на стол, приглашая своего подчиненного самостоятельно ознакомиться с причиной подорванной репутации французской полиции. На первой полосе крупными буквами чернел заголовок «Ее окружали звери». Ленуару стало даже хуже, чем вчера после нескольких порций абсента. Он взял газету в руки и пробежал глазами пару строк. Современное искусство никого не щадит. Не успела София фон Шон увидеть жизнь, как оказалась в лапах диких зверей, коварно спрятавших свои истинные личины под масками художников. Девушка попала в капкан химер, только охотниками в этой опасной игре оказались не люди, а псы, петухи и медведи. Да, именно так бедная Софи называла художников, рисовавших ее с натуры накануне трагической гибели. Ленуар сглотнул и скомкал газету. «Простите, шеф, я этим займусь. Больше такого не повторится», — проговорил Ленуар сквозь зубы своему начальнику и засунул газетный шарик в карман. «Если это повторится, то тебе придется иметь дело не со мной, а с Липином. Мы тебе доверили такое дело». а ты рассказываешь какому-то лису из самой популярной газеты Франции об обстоятельствах гибели мадемуазель Фоншон. Ты мне лучшие результаты расследования подавай. «Удалось что-нибудь выяснить?» — спросил Пизон. «Мне нужно время. Дело достаточно деликатное, поэтому не хотелось бы торопиться с выводами. Помни, что за тобой сейчас наблюдают, поэтому будь осторожен». Палец Пизона замер, будто поставил точку. «Я в тебя верю, мой мальчик, но голову свою из-за тебя подставлять не буду». Выйдя из кабинета, Пизона Ленуар снова вытащил часы, найденные на трупе жертвы. Если на них действительно написано «Соня», то кто заказал эту гравировку и почему на испанском? В списках клуба Кобальта числился испанец Рубен Альварес Саламанка. но имя Сони русское, поэтому начинать следовало не с него. Не теряя времени даром, сыщик отправился в архив и достал реестр иностранных лиц, проживающих в Париже с января 1912 года. Потребовалось четверть часа, чтобы его ноготь наконец-то остановился на записи «Мансуров Александр, студент». Согласно данным реестра, Русский арендовал весь верхний этаж богатого особняка в седьмом округе Парижа на Университетской улице. Сыщик открыл карту города. Особняк нашелся неподалеку от Академии художеств, на одинаковом расстоянии от русского и германского посольств. Не каждый студент мог себе позволить проживать в таком престижном квартале. Сыщик надел шляпу, взял свою трость и отправился по указанному адресу